Так мог одеваться восемьдесят-сто лет назад джентльмен, занимавший довольно высокое положение в обществе. Об этом свидетельствовали нарядные стальные пряжки и пуговицы, как носили при дворе. Красивая шпага. В кармане жилета, когда-то отделанного золотыми кружевами, а теперь почерневшего из-за плесневевшего от сырости, мы нашли пять гиней, несколько серебряных монет и билеты слоновой кости. Видимо, на какое-то представление.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 Нашлось здесь также несколько причудливых стеклянных трубок, заострённый железный стерженёк с большим кристаллом горного хрусталя на нём и другой из янтаря, а также мощный магнит. В одном из ящиков мы обнаружили миниатюрный портрет, оправленный в золото, который отличался примечательной свежестью красок, если учесть, сколько лет он мог пролежать в этом месте. Портрет изображал мужчину лет сорока семи и сорока восьми. Это было самое своеобразное и выразительное лицо, которое я когда-либо видел. Если вы представите себе гигантскую змею, превратившуюся в человека, мне не придется долго описывать его: широкий уплощенный лоб, элегантно сужающийся контур, который скрывает убийственную мощь челюстей. удлиненные, крупные, пугающие глаза с зеленым и изумрудным блеском, и к тому же какое-то жестокое спокойствие, словно отсознание своей громадной силы. И вот что странно: едва увидев миниатюру, я сразу обнаружил поразительное сходство с одним из самых редких в мире портретов. Изображенный на нем человек рангом уступал только королю и в свое время заставил много говорить о себе. «История ничего или почти ничего о нем не рассказывает, но загляните в переписку его современников, и вы найдете упоминание об его отчаянных выходках, бесшабашной расточительности, неугомонном духе, о его пристрастии к оккультным наукам». Хроники сообщают, что он умер, не достигнув старости, и был похоронен за границей. Смерть вызволила этого вельможу из лап закона – Он был обвинен в преступлениях, которые привели бы его премеханько на эшафот. После смерти вельможи его портреты многочисленные, потому что он был медианатом. Кто-то скупил и уничтожил. Предполагали, что это дело рук наследников, которые были бы счастливы само его имя вычеркнуть из своей блестящей родословной. У него было громадное состояние. Подозревали, что большую часть этих денег присвоил себе его любимец, то ли астролог. То ли предсказатель судьбы? Во всяком случае, деньги непонятным образом исчезли. Из всех его портретов общей участи избежал, как считалось, только один. Я видел этот портрет несколькими месяцами ранее в доме одного коллекционера. Он произвел на меня потрясающее впечатление, как и на всех других, кто его видел. Это было незабываемое лицо, и теперь оно смотрело на меня с миниатюры, которая лежала на моей ладони. Правда, на миниатюре этот человек выглядел несколькими годами старше, чем на портрете, старше даже, чем был оригинал к моменту своей смерти. Но какие там несколько лет? Между тем временем, когда процветал этот внушавший ужас дворянин, и вероятной датой написания миниатюры пролегал интервал в два с лишним века. Пока я продолжал молча в изумлении рассматривать портрет, Джесс сказал: «Не может быть!» «Я знал этого человека!» «Как? Каким образом?» — воскликнул я. «В Индии он пользовался доверием Раджи и едва не втянул его в авантюру, которая стоила бы ему всех его владений. Это был француз. Звали его Дэве. Умный, храбрый и необузданный человек. Мы настояли на его отстранении от должности и изгнании. Это он второго такого лица и быть не может. Но ведь этой миниатюре должно быть лет сто, не меньше». Я машинально перевернул миниатюру и посмотрел на обратную сторону. Там была выгравирована пентаграмма, внутри пентаграммы лестница. Третья её ступенька состояла из цифр, составлявших дату — 1765-й. При более детальном осмотре я обнаружил пружину. Я нажал на неё, задняя стенка открылась, как крышка. На обратной стороне была выгравирована надпись «Тебе, Марианна...» В жизни и смерти будь верна. Здесь значилось имя, которое я не назову, скажу только, что оно не было мне незнакомо. Я слышал его несколько раз в детстве от одного старика. Это имя носил один блестящий шарлатан, который произвел сенсацию в Лондоне, однако примерно через год ему пришлось бежать из страны. Он был обвинен в двойном убийстве, совершенном в его собственном доме — убийстве любовницы и соперника. Я неохотно вернул миниатюру мистеру Джи, ничего ему не сказав. Не потребовало большого труда открыть первый ящик сейфа, второй же подался далеко не сразу. Он не был заперт, но сопротивлялся всем нашим попыткам, пока мы не поделили его долотом. В выдвинутом ящике обнаружился очень странный аппарат, оказавшийся в превосходном состоянии. На тонкую книжечку или скорее дощечку было помещено хрустальное блюдце, наполненное прозрачной жидкостью. В этой жидкости плавал прибор, похожий на компас, со стремительно крутившейся стрелкой. Но вместо указателя сторон света мы увидели семь странных символов, сходных с теми, которыми астрологи обозначают планеты. Комод источал какой-то очень своеобразный запах, однако не сильный и довольно приятный. Внутри камод был отделан деревом, орехом, как мы впоследствии установили. Каково бы ни было происхождение запаха, он оказывал заметное действие на нервную систему. Мы все чувствовали это, даже двое рабочих, которые были в комнате вместе с нами. По телу моему от макушки до пят побежали мурашки. Желая поскорее осмотреть дощечку, я поднял блюдце. Стрелка компаса начала вращаться с бешеным ускорением. Я ощутил удар, потрясший меня, и уронил блюдце на пол. Жидкость разлилась, блюдце разбилось, компас откатился в противоположный конец комнаты, и в то же мгновение стены зашатались, как будто их тряс и раскачивал какой-то великан. Оба рабочих были так испуганы, что взбежали вверх по лестнице, однако увидев, что больше ничего не происходит, согласились вернуться. Тем временем я раскрыл дощечку. Она была обтянута гладкой красной кожей и состояла из двух частей, скрепленных застежкой. Внутри обнаружился лист плотного пергамента, на котором было изображение двойной пентаграммы, а в нем надпись на средневековой монастырской латине, которую можно дословно перевести так: «Все, что не есть в этих стенах». «Одушевленная тварь или бездушный предмет, живая душа или мертвое тело, все, на что не укажет эта стрелка, доповинуется、да、воле моей, допадет、да、проклятие на этот дом, да не будет никому в нем покоя». Больше мы не нашли ничего. Мистер Джи сжег дощечку вместе с начертанным на нем проклятием. Он велел разобрать до фундамента ту часть дома, которая включала в себя потайную комнату и помещение над ней. После этого он набрался храбрости и прожил там месяц, и оказалось, что более спокойного и уютного дома нет во всём Лондоне. Он сдал дом в аренду за хорошие деньги, и жалоб от жильца не поступало. Но моя история ещё не закончена. Вскоре после того, как мистер Джи поселился в этом доме, я зашёл его проведать. Мы разговаривали, стоя у открытого окна. У дверей стоял фургон, в котором привезли для него кое-какую мебель. Я развивал теорию о том, что все феномены, коим мы приписываем подостороннее происхождение, являются продуктом человеческого мозга, ссылаясь в качестве доказательства на те чары или, вернее, заклятия, которые мы обнаружили и уничтожили. Мистер Дж в ответ заметил. Даже если гипноз или какая-то аналогичная сила, как ее ни назови, действительно способна проявить себя в отсутствие гипнотизера и к тому же столь extraordinarnым образом, то может ли ее действие продолжаться, если гипнотизера уже нет в живых? А ведь если заклятие было наложено, а комната заколочена и скрыта от глаз более семидесяти лет, то можно не сомневаться, что гипнотизер уже давно расстался с жизнью. Итак, мистер Джи продолжал приводить свои возражения, но тут я потянул его за рукав и указал вниз, на улицу. Какой-то хорошо одетый человек перешёл на другую сторону и заговорил с возчиком, стоявшим рядом с фургоном. Лицо его в это время было обращено как раз к нашему окну. Это было то же самое лицо, что и на найденной нами миниатюре, а также на трёхсотлетней давности портрете. «Боже мой!» — вскричал мистер Джи. Это же ДВ, точно так я ему неднем младше. Он был в не моей юности при дворе раджи. Не сговариваясь мы одновременно помчались вниз по лестнице. Я первый выскочил на улицу, но незнакомца уже не было. Однако в нескольких ярдах от двери я заметил его удалявшуюся спину и пустился в догонку. Я намеревался заговорить, но когда взглянул незнакомцу в лицо, почувствовал, что не в силах этого сделать. Эти глаза, глаза змеи. Зачаровывали меня. Кроме того, во всем его облике было такое благородное достоинство, столько гордости и сознание собственного превосходства, что любой знакомый со светскими приличиями человек дважды подумал бы, прежде чем позволить себе какую-нибудь вольность. Да и что я мог сказать, о чем спросить? Устрадивший своего порыва, я отступил на несколько шагов, но продолжал идти следом, не зная, что предпринять. Тем временем незнакомец завернул за угол, где его ждал скромный экипаж. У дверцы стоял лакей, одетый не в ливрею, а, как обычный, Violet de Place. Незнакомец поднялся в экипаж, и тот тронулся с места. Я вернулся в дом. Мистер Джи оставался у входной двери. Он спросил возчика, что ему сказал незнакомец. «Просто спросил, кому сейчас принадлежит этот дом». Тот же вечер мне случилось пойти с одним приятелем в клуб Космополитен. Туда открыт доступ любому вне зависимости от происхождения, взглядов и веса в обществе. Просто приходишь, заказываешь кофе, закуриваешь сигару. Всегда можно рассчитывать встретить там приятных, иногда примечательных людей. Я не проболтался двух минут, как заметил за столиком не подалеку человека, в котором узнал оригинал миниатюрного портрета.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 Подобное выражение характерно для иных восточных властителей. В нем присутствует идея совершенного равнодушия и привычной, бесспорной силы ленивой, но непреодолимой. Гэв вскоре отошел от столика, где сидел незнакомец. Тот взял научный журнал и, казалось, полностью погрузился в чтение. Я отвел Гэва в сторону. Кто этот джентльмен и чем он занимается? Этот джентльмен. О, это замечательный человек. Я встретил его в прошлом году в пещерах Петры, крепостях библейских идамитов. Он самый крупный энантоквасток из всех, кого я знаю. Мы познакомились там и сблизились. Было у нас с ним приключение, встреча с разбойниками. Тогда только его холодная кровь спасло нам жизнь. Позже он пригласил меня на день погостить в его доме в Дамаске. Дом утопает в цветущем мандарине розах, ничего прекраснее невозможно вообразить. Он жил там уже несколько лет, окружённый восточной роскошью. Я подозреваю, что он богатоступник, сказочно богатый, очень эксцентричный человек. К слову сказать, ещё и гипнотизёр. Я видел собственными глазами, как он заставляет повиноваться неодушевлённые предметы. Вы можете вынуть из кармана письмо и швырнуть в дальний угол комнаты, а он прикажет ему лечь к его ногам.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 Через несколько минут Гэ покинул нас и завёл разговор с другими своими знакомыми, только что вошедшими, и тут я произнёс спокойно. «Я видел ваш миниатюрный портрет, мистер Ричардс, в доме на... стрит, где вы когда-то жили. Может быть, вы построили этот дом, по крайней мере, часть его? Сегодня утром вы проходили мимо». Только договорив до конца, я поднял веки. Ричардс смотрел на меня так пристально, что я не смог отвести глаз. Это был завораживающий взгляд змеи, и тут невольно, как будто мои мысли кто-то превратил в слова, я что-то там добавил. Я был адвокатом тайных наук, изучающих сокровенную философию природы. Я знал учителей оккультизма. Я имею право говорить с вами подобным образом. Я произнес несколько слов, являвшихся условным знаком. Ну что ж, сказал он сухо, я признаю за вами это право.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 Это незавершенные, безвязные обрывки старинных драм, когда-то здесь разыгрывавшихся. Мысли перемешиваются в беспорядке, как в кошмарном видении. Из них вырастают зрительные или слуховые галлюцинации, а результат всего этого — ужас. И дело не в том, что эти образы или звуки действительно исходят из подвластородных пределов. Нет, они являются жутким, чудовищным воспроизведением событий, которые творились волей злого человека здесь, в этом мире.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 Или тому, над кем он оцарит безраздельно, не встречая сопротивления. Мне вспомнился один пример, который, возможно, не противоречит законам природы, но покажется безразсуднее, нежели бреднее тронувшегося умом монаха. Вы вероятно помните, что Альберт Великий, приводя подробное описание ритуала, с помощью которого можно вызвать духов и заставить их подчиняться, подчеркивает, что им способны воспользоваться лишь немногие. Для этого надо быть прирожденным магом, то есть обладать особым темпераментом, также как можно быть, например, прирожденным поэтом. Люди, в которых таится эта оккультная сила, редко обладают разумом высшего порядка. Чаще это бывают личности с извращенным, болезненным интеллектом. Но с другой стороны... Они должны обладать невероятной способностью концентрировать мысль на определенном объекте, то есть владеть той энергией, которую мы называем волей. Следовательно, хотя их интеллекта нельзя назвать здоровым, он чрезвычайно эффективен в достижении цели. Представим себе человека, которого природа щедро одарила этими особенностями и сопутствующими им преимуществами. Предположим, он по праву рождения принадлежит к высшим слоям общества. Предположим, по своим устремлениям он сенсуалист, то есть его отличает сильная любовь к жизни, к ее чувственной стороне. Он абсолютный эгоцентрист, В всю волю он сосредоточил на своих желаниях. Он человек неистовых страстей. Он нетерпелив. Ему не знакомы священные привязанности, но он умеет страстно домогаться того, чего желает в данную минуту. Он люто ненавидит все, что встает на его пути. Он способен на страшные преступления, но не на угрозения совести. Он скорее призовет проклятие на головы других людей, чем покаяется в своих злодеяниях. Благодаря врожденным особенностям личности он получает знания о тайнах природы, которые использует в собственных интересах. Он внимательный наблюдатель, если это требуется для удовлетворения его желаний. Он не чурается тонкого расчета, однако не из любви к истине, а лишь когда эгоистические побуждения обостряют его чувства. Следовательно, он может стать ученым. Предположу также, что такой человек, на опыте, убедившись в собственном господстве над другими людьми, попытается испробовать власть своей воли над своей же телесной оболочкой и примется за изучение натуры философии с целью эту власть увеличить. Он любит жизнь, страшится смерти. Он хочет жить дольше. Он не может вернуть себе молодость, не может совсем остановить приближение смерти, не может добиться бессмертия в оплоте и крови. Но ему под силу задержать столько деревенения членов, которое и есть старость, задержать на столь долгое время, что это может показаться выдумкой. За год он состарится не больше, чем другой человек за час. Короче говоря, его могучая воля, укрепленная с помощью научных методов, преодолевает износ его собственной телесной оболочки. Он продолжает жить. чтобы не прослыть чудом природы, он время от времени умирает для окружающих, то есть симулирует смерть. Хитроумно переместив часть своего состояния, достаточную для его нужд, он исчезает из одного уголка света, предварительно позаботившись о своих похоронах, и появляется в другом, где его не распознает никто из знакомых. К прежним пенатам он возвращается не раньше, чем уйдут в небытие все, кто мог бы вспомнить его черты». Он был бы глубоко несчастен, если бы питал какие-то привязанности, кроме привязанности к самому себе. Ни один добрый человек не позавидует его долгой жизни, и ни одному смертному, добрыму или дурному, он не захотел или не решился бы раскрыть ее секрет. Такой человек может существовать. Подобного человека, мною только что описанного, я вижу сейчас перед собой. Я вижу герцога при дворе. заполнявшего досуг сластолюбивыми забавами и поединками, делившего общество алхимиков и кудесников. Я вижу шарлатаны и преступника из прошлого века, носившего не столь знатное имя и обитавшего в том старом доме, который вы сегодня осматривали, а потом скрывшегося невесть куда, спасаясь от справедливых преследований закона». Я вижу перед собой путешественника, который вернулся в Лондон с прежними низкими страстями в душе, кипевшими в ней тогда, когда давным-давно отжившее поколение еще бродило по его улицам. Изгои, отринутые братством благородных и благочестивых мистиков, отвратительный образ жизни в смерти и смерти в жизни, я заклинаю тебя. «Прочь из Иди, из города и жилищ людей, полных здоровья! Прочь в руины мертвых империй, в пустыне, где никогда не возглашалось имя Христова!» В ответ раздался шепот столь покоряющий музыкальный, что он, казалось, пронизал все мое существо и подчинил себе мою волю. Я услышал. «Такого, как ты, я ищу уже целый век. Я нашел тебя». и мы не расстанемся, пока я не узнаю того, что желаю знать. В этот час тебе в первый и последний раз дано знать прошлое и приподнять завесу будущего. Не хныкающая капризная девица, не хворый сомнамбул опрекованный к постели, а сильный мужчина с энергичным умом, одарённый ясновидением. Так воспари и вишть! И тут я почувствовал, Что взмывая он на крыльях Харла покинул самого себя. Воздух, казалось, сделался невесомым, исчез потолок, исчез свод небес. Я был вне тела, я был не зная, где, высоко над временем, высоко над землей. И снова послышался мелодичный шепот: "Ты прав." Я владел великими тайнами, воспользовавшись мощью моей воли. Да, с помощью воли и науки я могу замедлить бег времени, но не только время может принести нам смерть. Могу ли я противостоять случаю, который уносит жизни молодых? Нет, в случае дело проведения, а перед ним человеческая воля бессильна.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 Я вижу мёртвых, распростёртых на палубе, застывших и посиневших. Зелёная плесень на их руках, на их ногах. Все мертвы. Жив только один. И это ты. Однако годы, пусть медленно, но неотвратимо, подтачивали тебя. Следы наступающей старости легли на чело. Воля уже не держит в прежнем напряжении клетки мозга. И всё же эта воля, пусть ослабевшая, не имеет себе равных».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 произнес тихий голос. Этот день далек, ты сам так сказал, очень далек. Я возвращаюсь назад к цветущему мандалю и розам дамаска. Спи. Комната поплыла у меня перед глазами. Я потерял сознание. Когда я очнулся, Г. держал мою руку в своей и улыбался. Он проговорил: «Вы всегда уверяли, что не поддаетесь гипнотическому внушению, а вот перед моим другом Ричардсом устоять не смогли». «Где сейчас Ричардс?» «Ушёл, когда вы погрузились в транс, а перед этим сказал мне спокойно «Ваш друг проснётся через час». Я спросил, стараясь скрыть волнение, где живёт мистер Ричардс. «В отеле Трафальгар?» «Помогите мне встать», — попросил Ягэ. «Пойдёмте к нему. Мне нужно кое-что ему передать». Когда мы пришли в отель, нам сообщили, что мистер Ричардс возвратился за двадцать минут до нашего прихода,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 Не смог и показать эту записку Гэ, сколько он меня не уговаривал, когда я читал её, стоя рядом с ним, при свете газового фонаря».